День второй. Было шесть часов тридцать минут утра. Дюпену снились странные и беспокойные сны. В постель он лег в половине первого, но уснул лишь около трех. Однако поспать в всласть ему не дали. Пронзительно и оглушительно заверещал телефон. Этот аппарат Дюпен купил недавно и, несмотря на массу неудачных попыток, так и не смог сделать звонок тише, запутавшись в бесчисленных меню и подменю На дисплее светился номер Кадега. Дюпен нажал кнопку только для того, чтобы прекратить эту невыносимую пытку. Кто-то нарушил пломбу опечатанного окна, выходящего на боковую улочку, разбил стекло и открыл окно. Оно до сих пор открыто. Кадег даже не спросил, туда ли он попал. Что такое? Кадек? что случилось? Дюпен никак не мог взять в толк. О чем говорит Кадег? Кто-то сегодня ночью проник на место преступления. — В централе, Да, в бар, где нашли труп Пьера Уипенека. И что этот человек сделал в баре? — Не имею представления. — То есть как не имеете представления? — Коллеги из Понтовена позвонили мне буквально минуту назад. — То есть кто-то взломал окно и проник на место преступления? Кадек ответил не сразу. — Строго говоря, мы этого пока не знаем. Мы знаем только, что кто-то разбил оконное стекло и открыл створки окна. Оно так и осталось открытым. Это окно, ближайшее к литой железной двери. Насколько я понимаю, расположено ближе к бару. Обнаружены какие-либо следы в ресторане или в баре. Этого я пока не знаю. Но никаких видимых разрушений не видно, и как будто оттуда ничего не пропало. Но это лишь предварительные выводы. Что бы это могло значить? Недоуменно спросил Дюпен, медленно приходя в себя. Наши коллеги не заметили ничего подозрительного, но, естественно, они не успели провести криминалистическую экспертизу. Реглас уже оповещен. Это самое важное на данный момент. Кто это выяснил? Ведь ресторан заперт. Повар Эдуард Главинок. Да, господин комиссар. Никто не проник через бар и ресторан в отель. Нет, вполне определенно нет. Дверь по-прежнему заперта. Ее никто не трогал. Для того, чтобы ее открыть, надо было иметь ключи, но мы их изъяли. — Кадек, я немедленно выезжаю. — Где вы находитесь? — Дома и тоже сейчас еду туда. — Хорошо. — До встречи. Однако первым делом Дюпену сейчас надо было выпить кофе. Адмирал был еще закрыт. В последний год своей службы в Париже Дюпен купил себе маленькую кофемашину и с тех пор пользовался ею раза три Не из принципиальных соображений, а просто потому, что любил сидеть в кафе. Удивительно, кофемашина стоила целых тысячу евро. Собственно, Дюпен ни черта не смыслил в кофемашинах и продавщица с зелеными, как у кошки, глазами без труда убедила его в том, что он сделает самый разумный в своей жизни выбор, если купит именно эту машину. Кофе в зернах был куплен одновременно с ней. Весь этот процесс был довольно хлопотным, но когда последняя капля упала в фирменную чашку, Дюпен испытал нечто вроде гордости. Одевшись, он взял чашку с приготовленным напитком и вышел на свой узкий балкон, выходивший на море, как, собственно, и почти все окна его служебной квартиры, выделенные ему властями города. Надо сказать, квартиру ему дали в одном из самых красивых домов Конкарно, построенном в конце XIX века. Дом был не шикарный, но весьма стильный и ослепительно белый. С балкона была видна скала Флобера, как ее называли жители Конкарно. Говорят, там любил сиживать Флобер во время своих приездов в Конкарно. От моря дом отделяла лишь узкая улочка. Справа вдоль берега располагалась белая сабля, продолговатый, вытянутый вдоль моря пляж, усыпанный ослепительным белым песком. За пляжем располагались богатые виллы. Налево был вход в гавань с маленьким маяком и бакенами, сонно покачивавшимися на спокойной зибе. Но самым потрясающим был вид на открытый океан. Там на небе начинался настоящий день, а на горизонте небо плавно переходило в море. Недавно взошедшее солнце оставляло на поверхности сияющую дорожку. Несмотря на то, что кофе был старый, напиток получился крепким и вполне сносным. Дюпен задумался. Теперь он не был уверен, что ему надо, сломя голову, нестись в Понтавен. самое главное, чтобы туда приехал Реглас, в этом Кадек на сто процентов прав, а прилежный Реглас приедет не мешкая, причем наверняка раньше Дюпена. На первый взгляд все это казалось очень странным. Зачем кому-то понадобилось проникнуть в ресторан? Что действительно преступник решил наведаться на место преступления? Следы, оставленные в ресторане в ночь убийства, хотя их, собственно, и не нашли, были задокументированы. Но в таком случае это может означать, что они вчера чего-то не заметили и пропустили. Как бы то ни было, этот человек шел на большой риск. Появиться на месте преступления на следующий день после убийства — это настоящее безумие. Для этого надо было иметь очень веские причины. Или он применил отвлекающий маневр, но от чего он хотел отвлечь полицию и зачем — Становилось ясно, что это дело ни в коем случае не окажется простым, что речь идет о драме, которая постепенно, в течение какого-то времени вела к убийству, которым в конце концов и завершилась. Мало того, эта драма продолжается до сих пор, хотя это пока и не бросается в глаза. Драма была запущена самим Пеннеком, который что-то сделал после того, как узнал, что безнадежно и смертельно болен. «Все как всегда», — подумал Дюпен. Теперь он должен поспешить. Развитие событий ускорялось с каждым часом. Дюпен решил не ехать в Понтавен. Сейчас он пойдет в комиссариат и, как было запланировано, поговорит с Андре Пенеком, а потом подождет результатов криминалистической экспертизы. Андре Пенек уже ждал его, когда Дюпен в начале восьмого вошел в неприметное, а точнее, безвкусное небольшое здание комиссариата, расположенное неподалеку от маленького вокзала. Здание было построено в функциональном стиле 80-х годов. Внутри было тесно и неудобно. Кроме того, Дюпену постоянно действовал на нервы специфический запах пластика, который, кажется, никто кроме него не ощущал. Открытые окна не помогали, проклятый запах не желал выветриваться. «Он сидит у вас в кабинете». Нольвен, как всегда, была на месте и занималась делами. «Здравствуйте, Нольвен». Здравствуйте, господин комиссар. Я сразу иду к нему. Вы уже выяснили, у кого находится завещание Пенека? У мадам де Дени? Она ждет вас. Дюпен невольно улыбнулся, чем немного удивил Нульвен. В половине одиннадцатого в своей конторе в Понтавене. Или вы сначала поедете в централь, осмотреть помещение после взлома? Нет, я подожду сообщений криминалистов. Не найдут ли они там что-нибудь новенькое? — Пока же нет смысла ехать. Мы все равно почти ничего не знаем. — Нет, это просто поразительно. История начинает стремительно разбухать. Но Львен запнулась, но затем продолжила. — А она и без того очень громкая. — Как вы думаете, в чем тут дело? — Не знаю. На самом деле не знаю. Всю информацию, какую я получила, я передала Эревалю. — Ведь вы должны были... — Да, да. депан помедлил. символически постучал в дверь своего собственного кабинета, отметив про себя комичность этого жеста, и вошел внутрь. Войдя, он едва не вскрикнул от суеверного ужаса. Андре Пенек был, как две капли воды, похож на Пьера Луи Пенека. Это было поразительное, сверхъестественное сходство. Несмотря на то, что у них были разные матери, то же телосложение, то же лицо. Об этом сходстве Дюпену почему-то никто не говорил. Андре Пенек сидел на стуле напротив стола комиссара. Он не сделал даже попытки встать при появлении хозяина кабинета и при этом смотрел Дюпена прямо в глаза. Выглядел он импозантно. Официальный светло-серый летний костюм, тщательно напомаженные и зачесанные назад волосы, несколько более длинные, чем у его сводного брата. «Здравствуйте, месье. Господин комиссар. Хорошо, что мы, наконец, встретились». — Я ожидал, что вы лично поставите меня в известность об этом преступлении. Дипен не сразу понял, что имел в виду Пенек, но быстро взял себя в руки. Мне очень жаль, что я этого не сделал, так как был чрезвычайно занят расследованием. Поэтому долг известить вас об этом прискорбном несчастье взял на себя инспектор Еваль. Но это абсолютно недопустимо. Я уже сказал, что мне искренне жаль... Прошу также принять мои глубокие соболезнования в связи с утратой. Андре Пенек смерил Дюпена холодным взглядом. Насколько близкими были ваши отношения, господин Пенек? Я имею в виду ваши отношения со сводным братом. Мы были братьями. Что еще могу я сказать? У нас были обычные для семьи отношения. У каждой семьи есть в шкафу свои скелеты. К тому же мы были сводными братьями, а это всегда осложняет отношения. — Что вы хотите этим сказать? — Только то, что сказал. — Мне хотелось бы знать больше, господин Пенек. Не вижу никаких оснований делиться с вами подробностями наших личных отношений с моим братом. Вы были в начале 70-х убежденным сторонником радикального бритонского националистического движения МГАН. Дюпен по своему обыкновению резко и без предупреждения сменил тему разговора. Некоторые говорят о ваших связях с экстремистским крылом этой организации, с Бритонской революционной армией. Дюпен сделал долгую паузу. Были и погибшие в священной борьбе с французскими угнетателями. не больше, ни меньше. На короткий миг Андре Пенек утратил контроль над своим лицом. Только на малую долю секунды, но Дюпен это заметил. В глазах Пенека отчетливо просквозила бессильная ярость. Это старая история, господин комиссар. Андрей Пенек говорил непринужденным тоном великосветского Денди. «Грехи молодости, знаете ли, никогда не было никаких связей с бритонской революционной армией, даже отдаленных. Это был идиотизм, а не армия. Хорошо, что она перестала существовать. В те времена молодой социалист Фраган Делон открыто ставил вам в вину такую связь, причем не один раз и публично». Вы все отрицали, потому что опасались расследования. Это абсурд. Делон всегда был сумасшедшим. Моему брату стоило бы его остерегаться, и я не раз ему это говорил. Как не владел Андрей Пеннек своим голосом, в нем на этот раз прозвучало что-то резкое и неприятное. Остерегаться? Я хочу сказать, — Пенек помедлил, — я хочу сказать, что каждый волен сам выбирать себе друзей. Ваш брат был убежденным противником МГАН во всех ипостасях этой организации. Да, в этом вопросе у нас были некоторые разногласия. За прошедшие сорок лет вы виделись всего несколько раз. Должно быть, существовали принципиальные разногласия. Это было давно, господин комиссар, давняя история. Он снова немного помолчал. Время от времени мы перезванивались, правда, нерегулярно. Говорят, что вы покинули Британь в конце 70-х и, переехав в Прованс, начали там свою карьеру с чистого листа, так как боялись, что из-за старых историй вам не удастся делать в Британии политическую карьеру. Ну, это тоже абсурд. Однако за первые же годы в Провансе вы сделали головокружительную карьеру. Господин комиссар, куда вы клоните? Вы подозреваете меня в убийстве собственного брата? Это, мягко говоря, нелепое подозрение. Вы считаете, что я мог убить его из-за ничтожных политических разногласий, имевших место сорок лет назад? Мне уже семьдесят лет, и те бредни меня уже давно не занимают. Все это несущественные мелочи, старые дурные шутки. Вы очень быстро добились признаний и почестей, стали кавалером Национального ордена заслуг. Этот орден увенчал вашу политическую деятельность. — Совершенно верно. Лишние сведения могли все испортить. — Лишние сведения? Нет никаких порочащих меня сведений. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. — Где вы были позавчера, в четверг, в течение дня и вечером? — Это допрос, господин комиссар? В голосе снова зазвучала враждебность, однако Андре Пенек тотчас взял себя в руки и сменил тон. — В Тулоне. В четверг я был в моем доме в Тулоне, где весь день работал. Конечно, кто-то может это подтвердить. Естественно, моя жена. Вчера утром я был в кабинете, куда мне позвонил Луак Пенек. Я сразу выехал в Понтавен. Жена привезла в аэропорт чемоданчик с самым необходимым. Она могла видеть мой посадочный талон. В Кемперии я взял на прокат машину. Больше мне нечего вам сказать. Упомянуты ли вы в завещании вашего брата? — Простите? — Как вы думаете, упомянуты ли вы в завещании вашего брата? — Нет, я этого не думаю. Если бы это было так, то он должен был в последние годы внести изменения в завещание, что представляется мне маловероятным. Из-за наших с ним разногласий он четко сформулировал причины моего исключения из числа наследников и оформил это нотариально. Он сам мне об этом сказал. Андрей Пенек окончательно успокоился и говорил теперь совершенно спокойно. «Видите ли, я в известной мере человек довольно состоятельный и не нуждаюсь в финансовой помощи. Кроме того, вам, несомненно, известно содержание завещания моего брата, и вы знаете, что я не вхожу в число наследников. Самый большой капитал политика — это его репутация, к тому же самый уязвимый капитал. Господин комиссар... В тоне Андре Пенека зазвучали примиряющие нотки. «Мне кажется, что наш разговор принял какую-то странную направленность. Я приехал, чтобы узнать, как продвигается расследование убийства моего брата, узнать, что вы уже знаете. Честно говоря, до остального мне нет дела. Кроме того, мне надо посмотреть, не нуждаются ли в моей помощи Луак и Катрин Пенек, все ли в порядке с отелем, ведь он был целью и смыслом жизни моего брата. Дюпену потребовались все силы, чтобы сдержаться». У нас пока нет никаких существенных результатов по этому делу, господин Пенек. Расследование продолжается. Я опрашиваю подозреваемых. То есть пока ничего нет? Доверьтесь бритонской полиции. Как вы считаете, господин Пенек, что могло произойти? Мне было бы очень интересно знать ваше мнение. Есть ли у вас какие-то идеи на этот счет? У меня? Естественно, никаких, да и откуда им взяться? Ограбление? — Почему нет? Мой брат был хорошим бизнесменом, а сейчас настали такие времена, что могут зарезать за 10 евро. — Это ваше предположение, так? — У меня нет никаких предположений. Расследование преступления — это ваша задача. — В последнее время вы общались с братом? — Андрей Пенек ответил без промедления. — Во вторник мы с ним разговаривали по телефону. — В последний вторник? — Да, два дня назад. какое удивительное совпадение. Вы разговариваете крайне редко, но поговорили незадолго до его смерти. Это довольно неприличный намек. Собственно, весь наш разговор и состоит из таких намеков. Я не намерен продолжать разговор в подобном духе. Резкое содержание фразы находилось в разительном контрасте с безмятежным тоном, каким она была произнесена. Андре Пенек, надо отдать ему должное, умел держать себя в руках. Даже здесь, меняя по желанию тональность высказываний, он оставался до мозга костей политика. Вы можете сказать, о чем шла речь в вашем телефонном разговоре? Как вы уже знаете, я время от времени ему звонил, ну, чтобы узнать, как он себя чувствует, как идут дела в отеле, как живут его сыны сноха, то есть меня интересовали только семейные дела. Я делаю это уже без малого десять лет, мне хотелось общения. несмотря на всю сложность наших отношений. Тем не менее разговор продолжался десять минут. Да, мы десять минут обсуждали семейные дела. И могу сказать вам прямо, он не сообщил мне ничего необычного. Я не заметил ничего особенного в его тоне. О чем конкретно вы говорили? Андрей Панек ненадолго задумался. Мы поговорили о рыбалке». Он собирался купить новое рыболовное снаряжение, но это была обычная его тема море и рыбалка. Да, остановил Пенека Дюпен, я согласен с вами. И знаете, мне кажется, что мы можем закончить этот разговор. Смею предположить, что вы узнали то, что хотели узнать. По лицу Пенека снова пробежала легкая тень раздражения. Теперь я буду надеяться, что вы лично проинформируете меня о результатах, когда они наконец появятся. — Мы непременно это сделаем, господин Пенек. Можете на это рассчитывать. Пенек пружинисто встал, с профессиональной вежливостью протянул Дюпену руку и направился к двери. — Прошу прощения, господин Пенек, еще один последний вопрос. Как долго вы намерены здесь пробыть? Пенек остановился у двери. — До выяснения всех обстоятельств дела, естественно, до похорон. — Хорошо, у меня есть номер вашего телефона, и я знаю, где в случае необходимости вас найти. Пенек не стал тратить время на ответ. Дюпен подождал, когда он покинет приемную, а затем вышел из кабинета. «Сейчас я поеду к нотариусу, Нульвен». На краю стола Нульвен стояла чашка кофе. Дюпен невольно улыбнулся. Нульвен всегда, не говоря ни слова, ставила на свой стол чашку. Он взял ее и осушил одним глотком. «Поезжайте», — отозвалась Нульвен. «Я только сделаю один звонок». Надо получить официальное разрешение на ознакомление с завещанием. Мадам Дедени только позавчера вернулась из Лондона. Она происходит из старинной, очень старинной семьи. К тому же она бегла, говорит по бритонски. Правда, с мужчинами ей почему-то не везет. Дюпен все еще находился под впечатлением неприятного разговора. «Мне надо позвонить Ривалю». «Он только что звонил сам по поводу взлома». «Очень хорошо». — Ужасный человек, этот Андре Пенек, грустно произнесла Нольвен. — Как странно, они внешне похожи, как две капли воды, но внутренне между ними не было ничего общего. Дюпен промолчал. — Ах, вот еще что, вчера позвонила ваша сестра. Нет-нет, ничего особенного, она просто хотела с вами поговорить. Я сказал ей, что вы по горлу заняты трудным делом, и она попросила передать вам привет. Лу. Он давно собирался ей позвонить, но было недосуг, А теперь вот она уже и не пытается позвонить ему на мобильный. — Спасибо, Нульвен. Я ей перезвоню. — Давно пора это сделать. Он поспешил к двери. Машину Дюпен оставил на парковке у гавани. Идти было недалеко, но проехать этот кусочек было проблематично. В Конкарно полно улиц с односторонним движением. Дюпен достал телефон и набрал номер. — Реваль... «Да, слушаю. Проконтролируйте, когда Андре Пенек выехал из Тулона. Проследите весь его путь. Когда и где он купил билеты, и каким самолетом летел, где в Кэмпере взял напрокат машину. Выясните все срочно». Он сделал короткую паузу. «Что говорит Реглас о взломе?» «Слушаюсь, господин комиссар, я тотчас этим займусь. Реглас говорит, что не смог ничего обнаружить. Во всяком случае, пока». Сейчас он занимается следами, ищет отпечатки подошв на подоконнике и вокруг. Он хочет понять, входил ли кто-нибудь вообще в ресторан. Вы тоже ничего не заметили? Вы хорошо все осмотрели? Естественно, господин комиссар. Мы ничего не увидели. Все, как обычно, никаких изменений по сравнению с тем, что мы видели вчера, как в баре, так и в ресторане. Если даже кто-то и проник в помещение, то никаких видимых следов он там не оставил. Отлично, Реваль. но я не вижу в этом никакого смысла зачем кому то понадобилось срывать печать и разбивать окно вам не кажется что это какой то глупый ход не имею ни малейшего понятия реваль я буду держать пенека в курсе как я понимаю у вас нет никакого желания делать это самому хорошо увидимся после моего визита к нотариусу интуиция подсказывает мне что за этим делом прячется какая то нехорошая история очень нехорошее. Реваль произнес это многозначительным тоном, не соответствующим всей тональности разговора. Повисла долгая пауза. «Что вы хотите этим сказать?» «Не могу ничего сказать. На самом деле я ничего не знаю, только чувствую». «Ну, тогда пока». Дюпен отключился.